Глава седьмая. Буффало, США, двадцать первое сентября. Утром агент Макачи поехал из дома примиком в мэрию. Иму позвонил мэр Майкл Полонец и попросил о встрече, хотя слово попросил не вполне подходило под манеру общения мэра. Полонец в самых резких выражениях потребовал ответов, но агент Макачи только разводил руками, ему нечего было сказать. Расследование только началось. Тогда мэр потребовал, чтобы сам Макачи приехал к четырем часам в мэрию и сам объяснил журналистам, что произошло в аэропорту двумя днями ранее. Весь мир нас обсуждает, журналисты прохода не дают, а мне нечего сказать, вообще нечего. «Вот вы им обо всем и расскажете. Ровно в четыре начнется пресс-конференция. Не опаздывайте, агент Макача!» На такой ультимативной ноте и завершился разговор. Макача приехал на работу в крайне подавленном состоянии. Он понятия не имел, о чем будет говорить с прессой. Не успел он налить себе чашку кофе, как узрел перед собой странное лицо Бэйла. «Шеф, нас ждут на первом этаже», — сообщил Бэйл. Макачи обрадовался. На первом этаже работали эксперты. Если они просили прийти, это могло значить только одно: они что-то нарыли. Предвкушая скорое продвижение в расследовании, Макачи отправился с Бейлом к экспертам. В помещении, нашпигованным различным оборудованием, находились всего два человека. Один сидел за компьютером, второй... Макачи глазам не поверил. Стоял у окна и пил виски. А на пирке наглядно свидетельствовала бутылка с этикеткой, стоявшая на подоконнике. Какого чёрта здесь происходит, Макача поверить не мог, что кто-то пьёт на работе, да ещё в утренние часы. Второй эксперт Майкл Шу, который сидел за компьютером, выразительно указал на монитор: «Сначала взгляните на это, шеф». Не сводя осуждающего взгляда со второго эксперта, который не обращал на него ровно никакого внимания и продолжал пить, Макача подошел к компьютеру. Мы получили записи с камер наблюдения аэропорта Дуглас в Шарлотт. Смотрите, Майкл Шу снова показал на экран. Там появилась площадка перед входом в аэропорт и сноующие автомобили. Напротив входа остановилось желтое такси. Это они, семья Агорвал. Вот все четверо выходят из такси. Мать с двумя девчонками ждет у тротуара, а ее муж вытаскивает с водителем вещи из багажника: чемоданы и три большие сумки. Одну сумку он перебрасывает через плечо, две сумки у него в левой руке, а чемодан он держит в правой руке. «Ну, я прекрасно вижу, не надо мне каждую деталь описывать. Раздраженно бросил Макача. Сейчас вы поймете, для чего я это говорю. Вы видите, они идут к входу. Вижу и что на экране действительно все четверо направились в зону отправления. Вы видите, как они входят. Вижу и что теперь запись внутренних камер наблюдения показалась изображение автоматических дверей, но вошла только одна миссис Агровал. Немужа и дочерей рядом с ней не оказалось. Положение рук не изменилось. Когда смотришь на нее, создается ощущение, что она с двух сторон держит детей, а время подхода к двери и входа в здание аэропорта совпадает вплоть до секунд. Макача устремил на эксперта недоуменный взгляд. Ромно также прозвучал его голос. Для каких целей вы проводите эти опыты? Что вы хотите этим доказать? Боюсь, это не опыты, шеф, ответил Майкл Шу. Мы все проверили и перепроверили. Запись подлинная. И если оставались вопросы, то вот здесь они закончились. Вот что произошло. Смотрите сами. Отматываем немного назад и многократно замедляем съемку. На экране с обратной стороны автоматической двери появились четыре человека. Это, без сомнения, была семья Агорвал. Через стекло их очень хорошо было видно. Потом Макачи не поверил своим глазам. Фигуры девочек и отца семейства стали расплываться, а потом совсем исчезли. Когда они вошли в здание, от них не осталось и следа. Обратите внимание, шеф. Люди мимо которых проходит женщина улыбаются и смотрят на ее руки, так словно кого-то там видят. И это еще не все. Обратите внимание на эту девушку на экране молодая девушка с разноцветными волосами и телефоном превстала на одно колено превстала на одно колено перед женщиной и стала снимать ее руки все что происходит в дальнейшем так или иначе указывает на присутствие мужчины и девочек но ни на одной из записей они больше не появляются второй эксперт подошел к макаке и протянул ему стакан с виски Тот молча принял и молча выпил. Вы уверены, что это подлинная запись? Их десятки этих записей, ответил второй эксперт. Мы все проверили и перепроверили. Просто чертовщина какая-то получается. Все совпадает вплоть до мельчайших деталей, даже время. Все именно так, как и выглядит. Они просто исчезли. Растворились, как какой-то гребанный сигаретный дым. У нас есть записи непосредственно из салона самолета. На них нет ни девочек, ни отца. Между тем с ними определенно разговаривают те, кто снимает их на камеру. Добавил Майкл Шу. Освидетельственные «По показания пассажиров подтверждают присутствие всех троих на борту самолета. Вставил Бейл. Макача отвел Бейла в свой кабинет. Следовало понять, какого черта вообще происходит и как такое в принципе возможно. «Абсолютно все подтверждают записи с камер наблюдения», — говорил Бэйл. «Показания свидетелей, показания стюардесс. Их все видели вплоть до приземления, а потом они исчезли совсем?» «Сначала исчезли с записей, а потом исчезли из самолета. Какого дьявола происходит? Хотел бы я знать...» «Надо обратиться к ученым. Возможно, они смогут объяснить феномен исчезновения с записей», задумчиво оборонил Маккача. «А как же быть с исчезновением в самолете? Их физически видели, а потом перестали видеть». «Найдем подходящих ученых. Наверняка найдется разумное объяснение. Не могли же они просто так исчезнуть?» Бейл неопределенно качнул головой, У него возникли сомнения относительно удачного исхода расследования. Возникли они и у самого Маккача. Но как человек деятельный и высокопрофессиональный, он надеялся даже в такой ситуации найти ответы. Пришлось звонить мэру и объясняться. «Ничего не хочу слушать!» — раздался в трубке злой голос — Вы приедете и объяснитесь перед всеми, а если нет, я лично позабочусь о неприятностях. Вы что хотите, чтобы я перепугал всех жителей Буффала? теряя терпение, закричал в трубку Макача. У нас на руках такие факты, какие вы даже представить себе не сможете. И этим фактам нет ни одного разумного объяснения. Вы хотите, чтобы я их публично озвучил? Что за факты? На этот раз голос прозвучал более миролюбиво. Все трое действительно исчезли из самолета во время полета. Они не выходили, никто их не выбрасывал, они просто исчезли, растворились. Вы это серьезно говорите, агент Макача? Думаю, даже вы должны понимать, с кем разговариваете. У нас на руках неопровержимые факты, доказывающие исчезновение. Мы все проверили и перепроверили. Можете приехать и ознакомиться с результатами. Ждите. Макачи положил телефон на стол и попросил Бейла встретить мэра. Я с ним не хочу разговаривать. Да и найдите девушку, которая я делала фотографии в аэропорту Шарлот. После того как Бейл ушел, Макачи связался с руководством ФБР и объяснил ситуацию. Ни ему не поверили. Как следствие, попросили немедленно прислать все видеозаписи и свидетельские показания для изучения дела. Ничего другого Макача и не ожидал услышать. Меньше чем через час все материалы дела были отправлены в штаб-квартиру ФБР.